Глава 8. Безумное чаепитие у шляпника. Летом 1936 года, когда Томас Вулф в последний раз посещал Берлин, был сезон великих Олимпийских игр, о котором он писал в своём романе Домой возврата нет. Джордж Вебер, альтер эго автора и главный герой книги, наблюдает, как организационный гений немецкого народа Теперь проявился с необычайной волнующей силой. Истинно языческая пышность превосходила всё, что только можно вообразить, и Джорджа это начинало угнетать. Вебер, а на самом деле Вульф, чувствовал подавленность, потому что прекрасно понимал зловещую суть этого великолепия. Всё это затмило игры. Они перестали быть просто спортивными состязаниями. И за дня в день Здесь планомерно и с грозной внушительностью демонстрировалось, какой вышколенной и дисциплинированной стала вся Германия. Ирония ситуации заключалась в том, что Гитлер и нацисты долго были против самой идеи проводить в Германии олимпийские игры или какие-то другие международные спортивные мероприятия. В 1923 году нацисты протестовали против германского фестиваля гимнастики, шедшего в Мюнхене, потому что туда допускались евреи, французы и американцы, как гласила петиция, подписанная Гитлером. В 1932 году, незадолго до своего прихода к власти, лидер нацистов называл Олимпийские игры масонско-еврейским заговором, хотя уже год как было принято решение проводить игры в Берлине. Когда же нацисты получили власть, Их всё равно раздражала сама идея устраивать международные соревнования, куда допускались бы евреи и чернокожие. В фолькеше Биобахта выходили гневные статьи о том, что соревнование чернокожих и белых это неприличие и деградация самой идеи олимпийских игр. В конце статьи заявлялось: необходимо запретить чёрным участвовать в играх. Мы требуем этого. Но Гитлер с нацистами также пропагандировали здоровье молодёжи, которой следовало регулярно заниматься самым разным спортом. За этим стояла идея, что молодые последователи нацизма должны стать крепкими и агрессивными, а также закрепить свою приверженность движению. Для нас национал-социалистов политика и спорт неразрывны. Во-первых, потому что политика руководит всем вообще, а во-вторых, потому что политика уже встроена в спорт изначально, так заявлял Бруно Малец, отвечавший за спортивную подготовку берлинских штурмовиков. Скорее, после захвата нацистами власти, Теодор Ливальд, президент Олимпийского комитета Германии и рьяный сторонник проведения игр в Берлине, организовал встречу с Гитлером, Геббельсом и министром внутренних дел Вильгельмом Фриком, чтобы убедить новую власть поддержать его планы. Он утверждал, что проведение игр прекрасно окупится, потому что это доходное дело, но что ещё важнее, они дадут потрясающий пропагандистский эффект. Описав, как более тысячи журналистов съедутся в Берлин писать об играх, он добавил, что ничто не сможет даже отдалённо сравниться с этим по пропагандистскому эффекту. Этот аргумент оказался решающим. По ровно тем же причинам Многие еврейские организации в США, наряду с другими активистами, преимущественно левыми, требовали бойкотировать берлинские олимпийские игры. Они указывали, что дискриминация евреев нацистами напрямую противоречит олимпийскому идеалу, согласно которому к состязаниям допускаются все. Эвери Брэндот, президент Олимпийского комитета США, поначалу прислушивался к этим аргументам. Моё личное, неофициальное мнение состоит в том, что игры не должны проводиться в стране, нарушающей базовое олимпийское правило равенства всех раз, заявлял он. Под давлением Левальда нацисты допустили присутствие на играх участников всех раз, но настояли на том, что состав сборной Германии будет личным делом страны. В сентябре 1934 года Брендидж съездил в Германию с формальной целью выяснить, достойно ли там обращаются с немецкими евреями. Официальные лица страны устроили ему короткий тур по спортивным комплексам, сами выступая переводчиками в случаях, когда он общался с евреями. Харно Брайтмайер, высокопоставленный нацистский чиновник, курировавший вопросы спорта, даже явился на его встречу с еврейскими спортсменами в своей ССевской униформе. Брендец не задумался о том, что это могло серьёзно запугивать его собеседников. Его, по всей видимости, удовлетворили ответы, которые он счёл искренними. Он также сообщил, что немцы заверили его, будто в Берлине евреи не столкнутся ни с какой дискриминацией. Удовлетворённый этими обещаниями, он сделал вывод: невозможно просить большего. Я полагаю, что гарантированное будет выполнено. Потес наладить отношения, Брендедж постарался показать принимающей стороне, что у них есть нечто общее. Он намекнул, что его клуб в Чикаго также не принимает в свои члены евреев. Чарльз Шэррил, ещё один член Олимпийского комитета США, приезжал в Германию в 1935 году, чтобы убедить нацистов включить в немецкую команду хотя бы одного еврея. Неприкрыто аргументируя это тем, что им нужен свой эквивалент обязательного негра. Но при личной встрече с Гитлером он назвал себя другом Германии и национал-социализма, а также не выказал никакой озабоченности по поводу того, что Гитлер наотрез отказался включать евреев в немецкую команду. По мнению руководителей нацистов, это бы очернило весь арийский контингент. Шэррил описывал свою встречу с Гитлером как прекрасную И не менее восторженно отзывался о следующих четырёх днях, когда он был личным гостем Гитлера на ежегодном Нюрнбергском нацистском праздновании в середине сентября. Это было прекрасно, писал он. Когда нацистские отряды разворачиваются точно на своих местах, словно слышишь щелчок. Всё подогнано идеально. Между тем в Америке Сторонники и противники бойкота, включая Олимпийский комитет США и другие спортивные организации, провели свои красные линии. А несколько высокоранговых американских дипломатов в Германии предложили более точную картину, чем описанную Брендеджем и Шэрилом. Посол Дод в частном порядке встретился с евреями-представителями спортивных организаций, чтобы избежать постановочных встреч, которые наблюдали иностранные гости. он сообщил в Вашингтон, что собеседники его говорят о катастрофической дискриминации еврейских спортсменов и постоянном запугивании тех нем многих, которым ещё разрешают тренироваться в качестве олимпийского резерва. Ещё в 1933 году генеральный консул мессер Смид, которого нацистам давно уже было трудно обмануть, предсказал, что новая власть устроит целое шоу. когда позволит небольшому количеству евреев участвовать в олимпиаде. Но он предупреждал, что это будет ширмой для сокрытия настоящей дискриминации. Они с Раймондом Гейстом, ещё одним высокоранговым сотрудником посольства, продолжали докладывать о случаях дискриминации, борясь с очковтирательством Шерела и остальных. После своего перевода в Вену в 1934 году Мессер Смит продолжил убеждать государственного секретаря Кордола Халла противостоять участию Америки в Олимпийских играх. Как он писал в телеграмме в декабре 1935 года, берлинское мероприятие становится символом завоевания мира национал-социалистической доктриной. Если же не дать олимпийским играм состояться, это будет сильнейшим ударом Какой можно нанести национал социалистической партии в пробуждающейся Германии. По его словам, многие разумные и информированные наблюдатели полагают, что судьба игр оказала бы огромное влияние на развитие европейской политики, и сам он полностью согласен с их оценками. Несмотря на то, что и в самих США организация игр в Берлине упорно противостоял Джерремие Махони, президент американского союза атлетов, а также ещё несколько крупных представителей спортивных организаций. Точка зрения бренда Дже Шерилла временно победила. Хол не слишком был тронут мольбами своих дипломатов из Берлина и Вены, а Рузвельт упорно молчал относительно всего этого противостояния. Как писал в своём авторитетном исследовании Nations Games de Olympics of 1936 Дэвид Клей Лардж, Роузвельд был настоящим политиком и наверняка понимал, что поддержка одной из сторон всем своим весом несёт больше рисков, чем отказ выбирать сторону. Кроме того, продолжал Лардж, его администрацию и так уже считали слишком дружественной евреям, так что даже судья Сэмюэл Ирвинг Розенман, один из его советников-евреев, советовал ему не поддерживать бойкота. Когда игры начались, Они стали именно таким великолепным событием и зрелищем, которого ожидали и их сторонники, и их противники. Вульф в домой возврата нет. Дал их очень яркое описание. От красоты и величия ежедневных зрелищ захватывало дух. Кружили голову состязающиеся друг с другом краски. Бесчисленные флаги сверкали всеми цветами радуги. И по сравнению с этим великолепием, кричащее убранство Америки во время парадов торжественного введения президента в должность и всемирных ярмарок казалось просто-напросто балаганной дешёвкой, безвкусицей. В эту олимпийскую пору сам Берлин превратился в своего рода придаток стадиона. Весь город, с волнующей языческой пышностью, украшали гигантские флаги. Флаги в 50 футов высотой, какие могли бы развиваться над походным шатром какого-нибудь великого императора всё это послужило сценой для триумфального появления современного императора наконец он появлялся и некая волна прокатывалась по толпе как по лугу под ветром она катилась издалека с приближением фюрера вздымалась всё выше то слышался голос и надежда и мольба всей германии продолжал вульф Прибывает Гитлер, стоящий неподвижно в сияющем автомобиле, поднимает руку, но не нацистским приветствием, а прямо вверх, словно благословляя подобно Будде или какому-нибудь мессии. Впечатление это производило не только на сторонников Гитлера. Берлин стал красивым и полным активности городом, писала в Нью-Йоркер Дженот Флэннер. В прошлом году физического благополучия было больше. а политической нервозности меньше, чем когда-либо в Германии после войны. По столице это особенно хорошо видно. Делалось все, чтобы произвести именно такое впечатление на иностранных гостей. Роди Йостон, немецкий сотрудник Associated Press, вспоминал, как спешно восстанавливают многие места развлечений в эймарской эпохе. «Все стало доступно, открылись все танцплощадки», — говорил он. Они играли там американскую и всякую другую музыку. И люди думали: "Ну не так уж и плохо-то от Гитлер". Нацисты даже позволили вновь работать в столице 7000 проституток, которым до того это запрещалось. Гости Берлина получали возможность гульнуть от души. И те, кто делал это на улицах, и те, кто делал это в высшем обществе. Фромп писала в своём дневнике: "Олимпийские приёмы блистательны и бесчисленны". Иностранцам льстят, их лелеют, балуют и очаровывают. Шырера огорчал масштаб вовлечения иностранцев в эти показные роскошные мероприятия. Боюсь, что нацистская пропаганда сработала, заметил он к концу игр. Карла де Врис, пожилая американка, так эмоционально вовлеклась в происходящее, что сумела проскользнуть мимо гитлеровской охраны. и поцеловать фюрера в щеку, когда тот посещал стадион с пловцами. Пловчиха Элеонора Хольм-Джарет, 22-летняя жена лидера музыкальной группы Арта Джарета и золотая медалистка Олимпийских игр 1928 года, происходивших в Лос-Анджелесе, так успела напраздноваться во время трансатлантического путешествия, что Брэндеджу пришлось отстранить ее от соревнований. Она все же задержалась в Берлине, убедив международную службу новостей Хёст сделать её репортёром на мероприятиях. За эту работу она взялась с энтузиазмом, появляясь на всех приёмах, которые устраивало нацистское руководство. Когда Геринг подарил ей брошь со свастикой, она с радостью носила её на груди, чтобы все видели. Но всего этого не хватало, чтобы полностью удовлетворить Гитлера. Фром писала в своем дневнике, что он аплодировал немцам-победителям, вскрикивая, хлопая и извиваясь, словно в оргазме. Но зато вел себя отвратительно и неспортивно, когда выигрывал кто-то другой, особенно Джесси Оуэнс и другие чернокожие американские атлеты. «Просто подло со стороны США присылать этих плоскостопых особей соревноваться с благородными немцами», – жаловался он. Я в будущем буду голосовать против участия негров. Когда Оуэн одержал одну из своих побед, Вулф сидел в дипломатической ложе рядом с Мартой Дот. Он издал ликующий вопль, вспоминала Марта, и это прекрасно заметил присутствовавший на соревнованиях лидер нацистов. Гитлер развернулся, чтобы поглядеть вниз и опознать вопившего. Сердито нахмурился. На самом деле фюрер при этом проигнорировал некоторые собственные указания. Директива для немецкой прессы гласила: "Не следует писать о неграх бесчувственно. Негры граждане Америки, и к ним следует относиться столь же уважительно, как и к остальным американцам". Хотя за всеми этими инструкциями стоял циничный расчёт, что уважительные статьи в прессе заставят мир поверить в толерантность нацистов. Ирония ситуации состояла в том, что многим немцам реально очень нравились чернокожие американские знаменитости, особенно Оуэнс. Как только он появлялся на стадионе, толпа радостно приветствовала его. Чернокожий американский социолог и историк Уильям Эдвард Бёркхард Дюбуа, проработавший в Германии в 1935-1936 годах почти 6 месяцев, вписал Джесси Оуэнс бегал, изумляя весь глядящий на него мир. Его превозносили и фотографировали, у него брали интервью. Он шагу не мог ступить, чтобы у него не попросили автограму. Без сомнения, он стал самым популярным атлетом на Олимпийских играх 1936 года. Пока Гитлер и остальные нацисты горько жаловались на чернокожих американских олимпийцев, Обычные немцы порой приглашали этих атлетов выпить кофе или отобедать. Неудивительно, что Оуэнс и его чернокожие товарищи по команде возвращались из Германии куда менее обиженными, чем ожидали их соотечественники, особенно с учётом того, что дискриминация в родной стране никуда для них не исчезала. Ричард Хельмс, молодой берлинский репортёр из United Press и будущий глава ЦРУ, после окончания олимпиады пересекал Атлантику на лайнере Квин Мэри вместе с Оуэнсом. В разговорах Бегун отмахивался от любых историй про то, что Гитлер якобы пренебрежительно к нему относился. Оуэнс был тихим, скромным человеком, вспоминал Хельмс. Он не считал себя обиженным, как об этом принято говорить, из-за того, что Гитлер не вручал ему лично золотую медаль. Размышляя о собственном опыте, Дюбуа высказал и свое мнение о причинах того, что чернокожие американцы были в таких смешанных чувствах по поводу гитлеровской Германии. «Ко мне везде относились вежливо и с пониманием», – писал он. «Я не смог бы прожить так долго в любой части США, чтобы хоть раз, а скорее всего много раз, не столкнуться с личным оскорблением или дискриминацией. А здесь я не припоминаю ни единого случая». Он отметил, что при новой власти Германия выглядит довольной и благополучной, но что она также молчалива, нервозна и подавлена, а всякая оппозиция запрещена. Он явно заметил, что расовые предрассудки напрямую руководили действиями против всех ненордических народов, но в особенности против евреев, и эти действия отличались мстительной жестокостью и оскорбительностью, каких я никогда раньше не видел. Он добавлял, что ситуация стала настолько сложной, что её невозможно описать, не вызвав обвинений в ненамеренной лжи. И все эти мысли возвращали его к олимпиаде и к выводу, что свидетельство случайного иностранца, не говорящего по-немецки и посетившего олимпийские игры, ничего не стоит. Многие американские атлеты, белые и чёрные, почти или совсем не придавались подобным размышлениям. Они приехали соревноваться и неплохо провести время, так же как и зрители. Как минимум, в одном случае это привело к немецко-американской личной драме, которая стала почти такой же публичной, как забеги на стадионе. Лени Рефеншталь, ставшая любимым кинорежиссёром Гитлера, уже увековечившая Нюрнбергские нацистские торжества в своём триумфе воли, занималась съёмками состязаний для своей второй крупной работы, Олимпии. Фром явно терпеть не могла молодую и гламурную бывшую актрису, теперь кинорежиссера. В своих серых фланелевых слаксах и шапочке на манер жакейской она вертелась и мешалась абсолютно везде, писала в своем дневнике еврейская корреспондентка. То и дело она оказывается сидящей рядом со своим фюрером, с обложечной улыбкой на лице и ореолом архиважности над головой. Но вовсе не из-за нацистского лидера Ринфшталь в конце концов потеряла голову, а из-за американского победителя в десятиборье Глена Мориса. На второй день состязаний по десятиборью Губер представил Ринфшталь Морису. Тот лежал на траве с полотенцем на голове и отдыхал. Когда Губер представил мне Мориса, и мы посмотрели друг на друга, у нас обоих словно сердце замерло, писала потом режиссёр в своей автобиографии. впадая в стилистику сентиментального романа. Это был невероятный момент, не похожий ни на что иное в моей жизни. Я попыталась придушить поднимавшееся во мне чувство. Когда Морис выиграл соревнование, побив мировой рекорд, то на церемонии награждения он стоял на пьедестале рядом с двумя другими американцами. Рэфеншталь смотрела но не могла снять эту сцену, потому что становилось уже слишком темно. Когда Морис сошёл с пьедестала, то направился прямо к Рифеншталь. В этом месте в её мемуарах сентиментальный роман стремительно превращается в дамский эротический. Я протянула ладони, чтобы поздравить его, но он подхватил меня обеими руками, сорвав с меня блузку и стал целовать мои груди прямо посреди стадиона. На глазах у сотни тысяч зрителей. Безумец, подумала я, писала Рёфеншталь. Но его дикий взгляд был незабываем. Рёфеншталь утверждала, что старалась избегать Мориса после этого инцидента, но в результате вновь столкнулась с ним на прыжках с шестом. Мы не справлялись со своими чувствами, писала она, рассказывая, как быстро они стали любовниками прямо во время Олимпийских игр. посреди съемок. «Я совершенно потеряла голову», признавалась она в своем воображении, уже готовая выйти за него замуж. Когда Моррис отправился праздновать свой триумф в Нью-Йорк, осыпаемый поздравительными телеграммами, Рефеншталь впала в уныние. Позже она узнала, что он помолвлен с американской учительницей. Спортсмен продолжал писать Рефеншталь письма, и она все еще верила, что любит его. хотя в конце концов она решилась разорвать отношения. Она отослала Моррису отдельные кадры с ним, снятые в Берлине во время соревнований, и кадры эти помогли ему получить в Голливуде роль Тарзана. В дальнейшем она узнала, что в 1940 году он развелся, а в 1974-м умер от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Рассказывая в своих мемуарах о его печальной судьбе, Рэфеншталь намекает, что Морису было бы лучше, если бы он с ней остался. Пока шла пышная олимпиада, кинорежиссёр Гитлера фантазировала о совершенно иной жизни с американцем, которому было совершенно всё равно, на какое политическое движение она работала. Тромн Смит, бывший первым американским чиновником, встречавшимся с Гитлером, Вернулся в Берлин в 1935 году, во второй раз уже в роли старшего военного атташе. Лишь пару лет спустя он во второй раз смог поговорить с Гитлером, хотя видел его неоднократно, в том числе во время Олимпиады. Во время официального мероприятия в рейх-канцелярии Смит дождался своей очереди быть представленным и пожал руку Гитлеру. Он уже собирался уступать место следующему, Но Гитлер удержал его за рукав. Не встречались ли мы раньше, спросил он. Да, господин канцлер, в Мюнхене в 1922 году, удивлённо ответила Таше. Ах, да, вы познакомили меня с Ганцштеглем, вспомнил Гитлер. По этому эпизоду хорошо видно, что германский лидер, как и многие умелые политики, обладал прекрасной памятью на лица и важные события в своей жизни, даже если с тех пор прошло много времени. Вернувшись в Берлин, Трумэн со своей женой Кей были сразу же потрясены переменами, произошедшими с 1920-х годов. Берлин, такой знакомый, писала Кей в своих неопубликованных мемуарах: тот же самый, и всё же не тот. Улицы и здания остались теми же, что я помнила, Но теперь вокруг не было обветшавших фасадов и сломанных заграждений. Всё чистое, покрашенное. Это было как во сне, место знакомое, но изменившееся. Люди в толпе хорошо одеты, они выглядят хорошо питающимися и энергичными. Без всякой иронии она добавляла: Берлин стал в это время очень безопасным городом. Всех алкоголиков, бродяг, гомосексуалистов и прочих отправили в концентрационные лагеря Хотя такие комментарии выдают её собственные предубеждения, Кейни была слепа к тому, что называла определённым напряжением, висящим в воздухе, которое создал режим, готовый расправиться с кем угодно. Когда они с Тромоном однажды вернулись домой, служанка сказала им, что в дом приходили ремонтировать телефон и настояли на проверке связи. несмотря на ее протесты, что телефон работает нормально. Смиты после этого завели привычку прикрывать телефон, чтобы глушить любые подслушивающие устройства, а также откладывали любые щекотливые разговоры до момента, когда выходили гулять в Грюнвальд, в лес на окраине города. Оба предполагали, что шпионить за ними могут не только нацисты. По мнению Кей, Трумэн пытался избавиться от американского секретаря в своем офисе, давнего жителя Берлина с сильными левыми взглядами, которого подозревал в передаче информации СССР. Кей также указывала на параллели между нацистами и коммунистами. Подобно коммунистам, нацисты пытались заменить христианство новой доктриной, которую сама она определяла как древнюю германскую религию. Но на самом деле эта доктрина держалась на идее, что нацизм превыше любых старых идеологий и вер. По словам одного из друзей Кей, нацистский лидер приказал школьникам заменить стандартную молитву перед обедом фразой: "Дорогой Иисус, отстань от нас, мы прекрасно поедим без тебя". Когда Рохос фон Райнбабин, немецкий знакомый Смита, в по их первому приезду прибыл к ним весь в нацистской символике, гордясь своим давним членством в партии, Кей задала ему ряд вопросов о партийной идеологии. Когда он закончил, Кей спросила: "Но Рохос, В чём же тогда разница между национал-социализмом и коммунизмом? Её немецкий гость только руками всплеснул. Тихо, Кейти, нельзя так говорить. Когда полковник Чарльз Беннет, начальник отдела Аташе при управлении военной разведки военного министерства, попросил Смита вернуться в Германию, он рассчитывал на то, что у того будут определённые привилегии при общении с новой властью. Ваши давние отношения с Гитлером, Бломбергом, Вернером фон Бломбергом, военным министром и главнокомандующим, и остальными, кто сейчас стоит во главе Германии, позволят вам сделать больше, чем мог бы кто-либо другой, пусть даже с самыми полезными навыками в этой области, писал он. Разумеется, теперь Смит уже не мог так просто пойти и встретиться с Гитлером, как когда-то в Мюнхене. На деле получилось так, что тот короткий разговор во время представления на приёме стал единственным случаем, когда они вновь общались. Но у Смита действительно осталась масса контактов с прежних времён, которые дали ему огромное преимущество перед другими военными аташе в Берлине, вполне оправдав надежды Беннета. В отличие от многих представителей других посольств, у Смита в бюджете не было денег на оплату шпионов. Вместо этого у него был длинный список знакомых немецких офицеров, с частью из которых он познакомился во время своей первой службы в Германии или позже, когда был инструктором в военно-пехотном училище в Форте Беннингге в Джорджии с 1928 по 1932 год. Помощником начальника у этого училища был Джордж Кэтлетт Маршал, бывший тогда подполковником, и он обращался к помощи Смита как переводчика и помощника, когда надо было иметь дело с немецкими гостями. Когда нацисты пришли к власти, они ввели правило, согласно которому немецкий офицер не может приходить в гости к иностранцу, если они ещё не знакомы. Это означало, что большая часть отошё иностранных посольств просто не могла приглашать немецких офицеров к себе домой. Но Смит оказался в ином положении. Когда они с Кей устроили званый обед сразу после своего возвращения в Берлин, то, как вспоминала Кей, Другие аташе были в полнейшем изумлении от того, как много немецких офицеров пришло к нам в гости. Они зеленели от зависти и только мечтали, как бы раздобыть новостей у Труммана. Как отмечала далее Кей, британские и французские аташе очень полагались на оплачиваемых шпионов, и им очень не хватало контактов. Это касалось и большей части других аташе. Так что Трумэн стал среди них просто звездой. Лишь у поляков, признавала она, была ещё лучшая сеть контактов. Трумэн использовал всё, чтобы узнать побольше о военных планах Германии и дислокации её войск. Когда он только приехал, немецкие офицеры всё ещё носили на плечах отличительные знаки своих подразделений. Он тщательно отмечал, какие подразделения и где представлены, собирая ценную информацию. и даже подключил Кей и свою дочку Кетхин помогать ему в этой работе. Он научил нас с Кетхин смотреть на их плечи и описывать, как выглядят значки. Писала Кей, никогда не ставившая умляут в имени дочери, хотя Тана на этом настаивала. Когда мы ездили куда-либо на машине, она смотрела в одну сторону, а я в другую, плотно прижавшись к окнам. Это была для нас забавная игра. и мы чувствовали себя полезными в решении задачки. Кэтхин, родившаяся в 1924 году, до сих пор с удовольствием вспоминает об этом. По её воспоминаниям, отец подозревал, что их водитель Роберт докладывает об их действиях, так что Трумэн сам возил их по стране по воскресеньям, когда у него был выходной. Кэтхин ехала на заднем сиденье с собачкой чау-чау по кличке Тауыла. и Трумэн часто просил ее поработать наблюдателем. «Не будь слишком заметна, просто поверни голову и глянь, видно ли в той стороне большое здание», — говорил он ей порой, когда они проезжали по окруженной лесами дороги. Он искал признаки того, что построен новый завод, производящий двигатели для Люфтваффе. Когда Кэтхен ездила в Гаагу со своими подружками, дочерями голландского посла, Она видела, что на границе с Голландией стоит артиллерия, и срочно послала родителям открытку с описанием. Люди думали, что у него полный Берлин шпионов, а единственным шпионом была я, смеялась Кетхен, вспоминая, каково оно было шпионить в возрасте 12 лет. Но была одна загадка, которую, как Трумэн быстро понял, ему будет сложно разгадать. В армии у него хватало знакомых, В Люфтваффе же не было почти никого, и он сам признавал, что об организации военно-воздушных сил он знал не больше, чем средний американский пехотный офицер. Он также ничтожно мало знал техническую сторону авиации. Капитан Теодор Кенник, помощник аташе, которому было поручено отслеживать рост авиационных возможностей Германии, был толковым офицером. Но Трумэн беспокоился, что его маленькая команда плохо подготовлена для этой задачи. Им приходилось полагаться на одну лишь сообразительность, чтобы работать при недостатке ресурсов. Срочность этой задачи усиливалась тем, что Гитлер старался усилить мощь Германии, и Трумэн относился к этому очень серьёзно. Когда немецкие войска вновь захватили в марте 1936 года Рейнскую область, Отменив демилитаризацию, которую требовал Версальский договор, Трумман бросился домой. "Как быстро вы с Кетхан можете уехать отсюда?" спросил он Кей. Та оглядела квартиру и ответила, что скорее всего за 3 дня можно упаковаться и подготовиться. "3 дня!" воскликнул Трумман. "У вас будет всего 30 минут, если французы отреагируют так, как должны. Бомбардировщики долетят сюда за полчаса". Упакуй два чемодана. Скажи Роберту положить в машину достаточно канистр с бензином, чтобы доехать до Франции. Когда Кейс спросила, что он сам будет делать в такой ситуации, Трумэн сказал, что останется с посольством. Кейс сделала, как он ей говорил, но Гитлер верно рассчитал риски. Французы не стали атаковать. 2 месяца спустя Кей и Трумэн завтракали у себя в квартире. и она показала ему на огромную передовицу в парижском издании Herald Tribune. Там говорилось, что Чарльз Линдберг побывал на авиастроительном заводе во Франции. В течение нескольких дней после этого Трумэн прикидывал, не сможет ли знаменитый лётчик, чей перелёт через Атлантику взволновал умы у всех и всюду, получить каким-либо образом доступ к немецким авиазаводам, а не только французским. Он связался с помощниками главы Люфтваффе Геринга, и те отреагировали именно так, как он надеялся, выразили радостную готовность показать Линдбергу свои самолёты и заводы. 25 мая Трумэн написал Линдбергу письмо, передав это приглашение. Смит никогда раньше не встречался с Линдбергом, но он решительно начал настаивать на своей просьбе. Едва ли есть нужда говорить вам, Как важно сейчас развитие германской авиации. Его масштаб, по моему мнению, не имеет прецедентов в мире, так он писал. Указав, что до недавних пор Люфтваффе усиливался в исключительной секретности, он добавил, что немцы уже демонстрируют всё большую готовность показывать важные вещи именно американцам, а не представителям других стран. Генерал Герин особенно стремится к дружеским отношениям с Соединёнными Штатами, продолжал он, подчёркивая, что приглашение получено напрямую от командира Люфтваффе и его Министерства авиации. С чисто американской точки зрения, я полагаю, что ваш визит сюда стал бы невероятно полезен для родины, писал Смит в заключении. Уверен, что они постараются показать именно вам гораздо больше, чем показали бы нам. Просьба Смита Линдбергу, который к тому времени жил в Англии со своей женой Анной, стараясь избежать постоянного внимания к нему в США после похищения и убийства его сына в 1932 году, оказалась судьбоносной. Линдберг ответил, что очень стремится посмотреть на германские достижения в гражданской и военной авиации и сделал после этого несколько визитов в Германию, из-за чего его заподозрили в симпатиях к гитлеровскому режиму. Но его посещения принесли тот самый прорыв в сборе военных разведданных, на который надеялся Смит. Смит наверняка знал, что немцы захотят использовать визит Линдберга для пропаганды, так что он старался не подпускать к знаменитому лётчику прессу так долго, как сможет. Но когда было назначено время первого приезда с 22 июля по 1 августа 1936 года, то получилось, что последний его день совпал с днём открытия олимпиады. Немцы настояли, чтобы Линдберг присутствовал на церемонии открытия в качестве специального гостя Геренге. Смит понимал, что это привлечёт именно то внимание, которого он надеялся избежать, но поделать уже ничего не мог. Вместо этого он сосредоточился на согласовании с немцами длинного списка авиастроительных заводов, исследовательских институтов и частей Люфтваффе, которые Линдберг сможет посетить в сопровождении капитана Кеннига или его самого. Таким образом, американские аташе получали возможность своими глазами посмотреть на то, что их интересовало, а также завязать новые полезные знакомства. Когда Линдберги прилетели в Берлин на частном самолёте, их встретили офицеры военно-воздушных сил, представители Люфтганзы, другие представители немецкой авиации и американские военные атташе. Трумэн и Кей предложили приехавшим поселиться у них в гостях, и обе семьи немедленно подружились. «Полковник Смит — человек живой, умеющий хорошо говорить и задавать вопросы», написала в своём дневнике Энн Морроу Линдберг. Его жена внимательна, умна и очень интересна в общении. Дневник Н отражает иллюзии человека, только что прибывшего в новую Германию. Так чисто, аккуратно подстрижено, ухожено, совсем не бедное впечатление, всюду праздник, развешаны флаги. Но там хватало и иронических комментариев. Все ходят в униформе, все щёлкают каблуками. Я Отрывистая речь, меня едва замечают, женщин мало. Они с Чарльзом разделялись. Его увозили в автомобиле без верха в сопровождении немецких офицеров, а она с Кей и Кэт Хенсмит тихо ехали сзади в закрытой машине. В связи с такими случаями она отмечала: "Ах да, в Германии у женщины подчинённое положение и оформленностях. Постоянное поднямание руки только усложняет жизнь. приходится делать это очень часто, а это требует места. В первый день своего визита Чарльз был почтенным гостем на званом обеде в авиаклубе, где присутствовали также высокопоставленные немецкие чиновники и американские дипломаты. Зная, что его попросят выступить, он подготовил речь и заранее показал её Труммону. Речь эта была не весёлой. Мы, занимающиеся авиацией, несём на своих плечах особую ответственность в мирное время мы сближаем народы в военное лишаем народы их защиты так он говорил армия так же бессильна против авианалёта как кольчуга против пули военно-воздушный флот превратил защиту в нападение сделав невозможной защиту своих близких с помощью армии наши библиотеки музеи всё что мы ценим всё уязвимо для бомбардировок. И всё это подчёркивает, как важно правильно относиться к революционным изменениям, принесённым авиацией. Мы отвечаем за то, чтобы с её помощью не уничтожить то, что хотим защитить, закончил Линдберг. Речь его напечатали в прессе многих стран. Немецкая пресса не дала своих комментариев. По словам Кей, немцам эта речь не понравилась. Позже, обсуждая планы дальнейших визитов Линдберга, один чиновник заметил: "Только больше никаких речей". Самым важным социальным событием во время визита Линдберга стал официальный обед в резиденции Геринга на Вельгельмштрассе. Там присутствовало множество важных представителей авиации, включая легендарного пилота Первой мировой войны Эрнста Удета. Линдберг и Смит прибыли в чёрном мерседесе в сопровождении нескольких мотоциклов как почётные гости для труммана это было первой возможностью лично поговорить с главой люфтвафе и он в полной мере воспользовался этой возможностью геринг проявил много аспектов своей личности отметил он он был попеременно увлекателен радушен счастливин умён страшен и абсурден Несмотря на его огромный лишний вес, по нему все же было видно, что в юности он мог быть красивым и эффектным. Анна Линдберг написала, что 43-летний Геринг красовался в белом пальто с золотым позументом, великолепный, молодой, крупный, настоящий раздутый алкивиад. Хозяин пожал гостье руку, но почти не посмотрел на нее. Анна сидела справа от Геринга и его жены Эмми, Кей слева, но хозяин всё своё внимание уделял Чарльзу. Когда он спросил, кто был у Чарльза вторым пилотом, Кей встряла и сказала, что это была Анна. Геринк ответил схожим немецким выражением, переводящимся буквально как "нахожу это до смерти смешным". Другими словами, он ей не поверил. Обед был вычёрным, на нём подавалось пять разновидностей вин, по одному бокалу на каждое блюдо. Кей даже изумилась. Никогда не пробовала подобного нектара. Но если подобное роскошь произвела впечатление на гостей Геринга, то некоторые его более странные привычки и хазадачили. Чарльз спросил, можно ли посмотреть на ручного львёнка хозяина, и тот с радостью разрешил. Их провели по огромным залам, украшенным старыми гобеленами с подсветкой, как у картин, и другими предметами искусства. Потом все собрались в библиотеке, и в неё впустили молодого льва, эффектно распахнув перед ним двери. По оценкам Кей, зверь был фута 3 ростом и 4 фута в длину. Он оказался совершенно не рад увидеть перед собой внезапную толпу народа. "Давайте я покажу вам, какой милашка мой Ауги", сказал Геринг. "Ауги, иди сюда". Геринг сел на диван, и львёнок ринулся к нему. рыгнул на колено и лизнул лицо. Кей держалась на безопасном расстоянии, через стол от всего происходящего, но прекрасно видела, что случилось дальше. Один из немецких адъютантов вдруг рассмеялся. Испуганный львёнок обмочился прямо на эту белоснежную униформу, вспоминала Кей. Геринг залился краской от щеи и вверх. Хозяин дома вскочил, красный от ярости, с пылающими глазами. Эми Герен прикинулась к нему и обняла. Герман, Герман, ну он же как ребёночек, стала она его упрашивать. Тут слишком много народу. Геренку успокоился и согласился, что да, Львёнок ещё совсем детёныш. Трумман отвернулся, сделав вид, что ничего не разглядел. Анны интуитивно повела себя так же. Ничего не вижу, ничего не комментирую, записала она в своём дневнике. Пока гости благопристойно восхищались красотой произведений искусств в библиотеке, Геринг умчался переодеваться. Вернулся он одетым в часоусовый костюм с алмазной булавкой для галстука, благоухая одеколоном, писала Анна. Хотя Кей волновалась, что Геринг после этого инцидента может затаить злобу на Трумана и остальных находившихся в комнате. В действительности на этом званом обеде Завязалось знакомство, позволившее военному аташе поддерживать контакт с главой Люфтваффе до конца срока своей работы в Берлине. Когда львёнок Геринга слишком вырос, чтобы держать его дома, и его отправили обратно в берлинский зоопарк. Трумэн привёл туда дочку посмотреть на зверя, и та даже подержала львиную голову у себя на коленях. На фотографии, где запечатлена эта сцена, Кэтхин со слабой улыбкой смотрит в объектив. На ней перчатки, так что она не касается льва руками. «Мне было смертельно страшно», — вспоминает она, а папе невероятно понравилась эта фотография. Тот обед не был единственным случаем, когда Трумэн в присутствии Геринга не нашел, что сказать. По его воспоминаниям, через год у них случилась встреча в авиаклубе, где Геринг распространялся о своей верности Гитлеру. с влажными глазами он возвещал: "Смит, во всей истории есть лишь три великих человека: Будда, Иисус Христос и Адольф Гитлер". Как обычно в этой истории, Трумэн пишет о себе в третьем лице. Военный атташе после этой ремарки потерял дар речи. Но главной пользой от визита Линдберга стали ежедневные посещения немецких авиационных заводов и других учреждений. Например, в Ростке Линденбергу и Кёнигу, помощнику аташе, дали взглянуть на новый бомбардировщик Heinkel He Хе 111. Линдберг оценил его как сравнимый с британскими и американскими аналогами и превосходящий французские аналоги. Они также посмотрели, как сам Уддт пилотирует He 112, прототип нового истребителя, и видели, как самолёт развалился во время пике. Так что знаменитому лётчику пришлось выпрыгнуть с парашютом, чтобы выжить. Тем не менее, на американцев огромное впечатление произвело увиденное в тот раз, равно как и два других самолёта Хейнкель, разведывательный самолёт He 70 и пикирующий бомбардировщик He 118, и новый современный завод в Варннемюнде, производящий морскую авиацию. Я никогда не видел сразу 4 так хорошо спроектированных самолёта. разного типа, но одного производителя», сказал Смиту Линдберг, вернувшись в тот вечер в Берлин. В своем письме банкиру Гэри Дэвидсону Линдберг указывал, что у нас нет ничего сопоставимого по размерам с заводами Хейнкель и Юнкерс. В другом письме он утверждал, что его поразил дух немцев, не похожий на то, что я видел в других странах, и что новые власти страны уже собрали огромные силы. Капитан Кёник, после первого визита Линдберга, продолжал посещать аэродромы и заводы, и его отчёты о военно-воздушных силах Германии становились всё подробнее. Ориентируясь на его наблюдения, а также на результаты второго визита Линдберга в октябре 1937 года, Смит доложил в Вашингтон, что если текущие тренды продолжатся, Германия добьётся технического паритета с США. к 1941 или 1942 году. Далее он предупреждал, что если США по любым причинам задержатся со своими программами развития, то преимущество в воздухе Германия достигнет ещё раньше. Возможно, Геринг нарочно преувеличивал, хвастаясь Линтбергу о возможностях Германии, но его гость был склонен принимать всё очень всерьёз. На коктейльной вечеринке, устроенной женой посла Додда, репортер Белла Фром подслушала, как Линдберг говорит Удету «Немецкая авиация наголову выше авиации любой другой страны. Она непобедима. Немецкие чиновники хвастались, что Линдберг станет лучшей рекламной компанией, в которую мы только могли инвестировать». Смит и Кёниг по-прежнему считали, что визиты Линдберга позволяют им получать важнейшую информацию о том, о военно-воздушных силах. Они регулярно пересылали эту информацию в Вашингтон. В конце Второй мировой войны, когда часть журналистов начала клеймить Смита за близкие связи с Линдбергом, советник Франклина Рузвельта Бернард Барух написал 13 июля 1945 года тогдашнему начальнику генерального штаба, как же своевременно и точно он, Смит, предупреждал нас о приготовлении Германии. И как мало мы обращали на это внимание. Отношения Смитов и Линдбергов стали противоречивы в первую очередь потому, что политические приключения авиатора легко отследить до его первого визита в Германию, из-за которого он ненадолго появился в вип-ложи на открытии Олимпийских игр. Пригласив Линдберга и обеспечив ему везде красную ковровую дорожку, нацисты надеялись продемонстрировать силу Германии, и политическую, и военную. Они продолжали делать это и в следующие его визиты, до самого начала войны в 1939 году. Поначалу после своего первого визита в Германию в 1936 году, Чарльз и Анна были полны именно тех впечатлений, которые и нужны были приглашавшим их в гости. 5 августа в письме к матери в Копенгаген Анна писала: Я пробыла в Берлине 10 дней. Очень хочется поговорить об этом. Ощущение, что находишься в центре вулкана Европы. Она описывала своё потрясение от того, что она своими глазами видит страну, которую дома рассматривали исключительно как диктатуру, принципиальное зло, нестабильное и бесполезное, не способное ни на что хорошее. Плюс во всех газетах Гитлер изображали клоуном. Реальная же картина, как её увидела Анна, выглядела так. Нет причин сомневаться в мощи единстве и целеустремлённости Германии. Они невероятны. Я в жизни не ощущала так чётко направленную силу. Когда видишь её проявленной в энергии, гордости и боевом духе, особенно у молодёжи, то это просто потрясающе. Но Анна признавала, что подобное единство несколько пугает. Это оружие сделано одним человеком и может быть применено только одним человеком. Гитлер, добавляла она, похож на вдохновенного религиозного лидера. Он фанатик, стремящийся привести свою страну к великому будущему. Она указывает на множество вещей, которые ей в новой Германии не понравятся. Их обращение с евреями, их грубый напор, их глупость, хамство Но она пишет в заключении. Это может стать силой добра в мире, если мир, наконец, признает новые власти Германии, развернув их в нужном направлении, а не игнорируя и не оскорбляя их. Чарльз же писал Трумэну из Дании. «У меня по-прежнему много сомнений, но я не могу не восхищаться немецким народом». Что до Гитлера, Линдберг так писал в письме банкиру Гэри Дэвидсону. Он несомненно хороший человек, и я верю, что он сделал многое для немецкого народа. Признавая, что Гитлер и немцы похожи на фанатиков, он добавляет: "Я ожидал худшего". Кроме того, многие достижения Гитлера были бы невозможны без некоторого фанатизма. Репутацию Линдберга как сторонника нацизма закрепил случай, произошедший 18 октября 1938 года. Во время третьего визита лётчика в Германию Хью Уилсон, недавно вернувшийся в Германию как посол, устраивал холостяцкую вечеринку, на которой присутствовали Геринг и другие представители немецкой авиации. Когда прибыл Геринг со своими адъютантами, он приветствовал Уилсона и отправился прямо к Лендбергу вместе с послом, держа в руках маленькую красную коробочку. Глава Люфтваффе произнёс короткую речь по-немецки и надел на Линдберга орден заслуг германского орла, одну из высших наград, которую могли получить гражданские. Как позже в письме к Линдбергу подтвердил Уилсон, для обоих эта награда за авиационные достижения стала полной неожиданностью. Трумэн Смит, который также присутствовал, отметил, что у Линдберга просто не было возможности отказаться. Если бы он так сделал, то это было бы прямым оскорблением посла Уилсона, организатора мероприятия и министра Геринга, который по сути принимал его в гостях в Германии, писал он. В дальнейшем Линдберг решительно выступал, убеждая США не участвовать в войне в Европе. Он включился в изоляционистское движение America First и утверждал, что истинной угрозой европейской цивилизации является Советский Союз. что в войне между двумя державами лучше позволить победить Германии, чем российскому полуазиатскому Советскому Союзу. Всё это показывает, как эффективно нацисты сделали его своим союзником. Критики его были правы в том, что он по сути защищал Гитлера. Как ни забавно, именно политическая слепота лётчика позволила Смиту и его команде собрать больше сведений о модернизации и планах Люфтваффе. чем их коллегам из других посольств. Линдберг же со своей стороны был рад быть полезным. С его точки зрения, информация об усилении Германии лишь убедит США избегать в дальнейшем конфликтов с этой страной. Далеко не вся собранная Смитом информация была точна, и, как он сам признавал, он совершенно проглядел поначалу ранние признаки немецких ракетных разработок. Он также давал совершенно неверные прогнозы о масштабах конфликтов между нацистами и армией, а также о реалистичной и сдержанной внешней политике Гитлера, как он выражался в 1937 году. Но в целом, типичные отчёты Смита Вашингтону показывали, что полезного успела обнаружить его команда. И репутация Смита как самого информированного аташе в Берлине в вопросах Люфтваффе была полностью заслуженной. А он всегда благодарил за это Линдберга, который так много сотрудничал с ним и открыл ему так много дверей. В 1938 году на приёме в британском посольстве государственный секретарь Ватикана кардинал Пачелли, ранее служивший в Германии папским нунциям, прислал Смиту помощника с приглашением на разговор. Я был ошарашен, когда он на прекрасном английском языке «Стал расспрашивать меня об уровне готовности Люфтваффе», — вспоминал он. Один из запомнившихся мне вопросов звучал так. «Что мы, американцы, думаем о новом немецком двухмоторном истребителе Мессершмитт-110?» Год спустя Пачели был избран папой и принял имя Пий-12. Среди людей, которыми окружал себя Гитлер, Пуцци Ганнштегль занимал особое место — которая его очень устраивала. Дело было не только в том, что его мать была американкой и что он, в отличие от остального окружения Гитлера, учился в Гарварде. В дальнейшем он всем рассказывал, что старался сделать Гитлера более образованным и цивилизованным, но все его попытки разбивались о сопротивление окружающих Гитлера радикалов. Я чувствовал, что бешеные экстремисты из партии снова вцепились в него. Так что аргументы более разумных из нас оказывались бессильны. Это типичный отрывок из его мемуаров. Стоит обратить внимание на слова более разумных из нас. На деле разумным он считал только себя. Когда Джон Толанд, биограф Гитлера, в 1970 году брал интервью у Гансштегля, то спросил его: "Были ли в окружении Гитлера умные люди?" "Нет", рявкнул тогда путц. Ганштегель также утверждал, что у него всё больше росли сомнения относительно гитлеровского руководства. Меня могут спросить, от чего я так долго продолжал иметь с ним дело, несмотря на все сомнения в его подходе и намерениях, писал он. Я был очень идеалистичным национал-социалистом, тут уж ничего не скажешь. Хотя многие жившие в Берлине американцы особенно корреспонденты, которым путц был нужен для получения доступа к Гитлеру, полагали его полезным контактом. А некоторые, вроде Лохнера из Associated Press, даже и другом. Другие относились к нему с подозрением и неодобрением. Даже Вигант, давний корреспондент Хёст, часто пользовавшийся помощью Ганфштегля для выхода на Гитлера, вступил в пару неприятных разговоров с Путццем после прихода Гитлера к власти. В записке от 23 октября 1933 года Вигенд писал, что Гансштегель жаловался ему на Гитлера, который винил Путц в том, что американский корреспондент стал одним из его худших оппонентов. Были также и финансовые конфликты. По корреспонденции Вигенда можно понять, что раньше Путц брал гонорары за статьи, для которых он давал материал или помогал как-то иначе, хотя после прихода Гитлера к власти Ган Вштегель собирался вернуть часть денег. Уильям Рендаль Фёрст очень внимательно читал записки и письма Виганда, касающиеся Ган Вштегеля. Как он писал Виганду 20 ноября 1934 года, этот пропагандист вероятно любит порой делать деньги на новостях. Это не преступление. Меня куда больше огорчает, что он такой экстремист. и даёт своему боссу сомнительные советы по этим ситуациям с религией. Сперва он поругался с евреями, потом с католиками, а потом и со многими протестантами. И всё же, он просит своего собеседника быть терпеливее. Не ругайтесь с доктором Ганштеглем и другими членами правительства, которые кажутся вам недружественными, писал он. Предложите им добрый совет, подтолкните в сторону либерализма. Это будет лучше и для их внутренних дел, и для внешней политики. Но к тому моменту многие берлинские корреспонденты уже освободились от подобных иллюзий. Что до путца, то новоприбывшие в Берлин корреспонденты отзывались о нём особенно извитительно. Поглядев на него во время Нюрнбергских торжеств в сентябре 1934 года, Шерр описал его как огромного нервного клоуна. который никогда не забывает напомнить нам, что он наполовину американец и учился в Гарварде. Но он признавал, что многие американские и британские корреспонденты всё-таки любят его, несмотря на шутовство и глупость. Когда уже после войны Ганфштегель начал рассказывать, что он не был согласен с антисемитизмом нацистов, то это плохо согласовывалось с его прежним поведением. Во многих случаях Он набрасывался на высказывавших своё мнение американских дипломатов и журналистов, обзывая их евреями. 12 мая 1934 года Лофром столкнулась с путцей у дверей Доддов на прощальной вечеринке для месьер Смита. Интересно, почему нас пригласили сегодня, сказал ей Ган Вштегель. Столько шуму из-за жедов, из-за месьер Смита их жедовского и Рузвельта, он тоже ждёт. партии они противны. Доктор Ганфштегель, мы уже обсуждали это, ответила еврейская журналистка. Не надо передо мной ничего разыгрывать. И то верно, сказал тот. Даже если бы они были арийцами, по их действиям об этом было бы не догадаться. В конце разговора пудцы предложил ей леденец. Попробуйте, такие специально для фюрера делают. Сром с детства обожала леденцы. так что вежливо взяла один. Почти поднеся его к рту, она разглядела на нем свастику. «Я попыталась уничтожить ее как можно быстрее, но она продолжала проглядывать, пока я почти не доела леденец», писала она потом. Месяц спустя Ганнштегль отправился в США с очень помпезным визитом, чтобы присутствовать на встрече выпускников Гарварда спустя 25 лет. В новостях освещались все связанные с этим острые конфликты, случавшиеся в кампусе и вне его. Комитет еврейских организаций утверждал, что американцы не должны проявлять к Ганштеглю невежливость в любой форме, но журналист Хейвуд Браун предупреждал о кровавых протестах, которые принесёт этот визит, и требовал депортации приехавшего как лица нежелательного. Пуцци хоть и отметил, что Броун учился в Гарварде на год раньше его, но все же отмахнулся от его нападок как от классовой зависти. Общаясь с репортерами, бравшими у него интервью сразу после прибытия в Нью-Йорк, он с такой же небрежностью отмахивался и от вопросов о немецких евреях. «Ситуация с евреями в Германии вполне нормальная», объявил он. Присутствовавшие там еврейские журналисты Несколько минут пытались развить тему, но он их проигнорировал. Когда недалеко от корабля собралась толпа протестующих, она кричала "Долой Гитлера". В кампусе же дебаты шли на более умеренных тонах. Еврейский студент Бенджамин Хэлперн написал письмо для Harvard Crimson, озаглавив его "Хайль Гитлер". В нём ставилось под сомнение решение Элиота Кара Кэтлера, главного организатора встречи выпускников. пригласить Ганфштегла быть своим помощником на церемониях Поглядев на это выступление, Кэтлер передумал и попросил Ганфштегла просто прибыть в качестве обычного выпускника. Позиция Джэк Кримсон, судя по всему, отражала основные мнения в Гарварде по поводу происходящего. Из-за одной только политики возражать против присутствия в Гарварде человека, давно связанного с Гарвардом, это крайне детское поведение. гласила редакторская колонка. В течение следующей пары лет Пуцци было все сложнее убеждать американцев в Берлине, что он является разумным представителем режима. Но у него обнаруживались проблемы и с Гитлером, и его внутренним кругом. Лидер нацистов пренебрежительно относился к заверениям Пуцци о том, что тот знает, как вести дела с США, не давая им выступить против Германии. Когда в ноябре 1933 года администрация Рузвельта установила дипломатические отношения с Советским Союзом, Гитлер так сказал своему помощнику: "Вот видишь, Ганфштегель, твои американские приятели связались с большевиками". А ещё раньше он напрямую говорил так: "Мне со своего места гораздо лучше видно Америку, чем ты её себе представляешь". Последствие Путц утверждал, что уже в начале периода правления Гитлера начал замечать абсурдность и отрыв от реальности среди окружения Гитлера. Вернувшись с Гарвардской встречи в страну, где только что случилась ночь длинных ножей, кровавая зачистка в руководстве штурмовиков со множеством побочных жертв, он сразу был вызван в Хайлигендам, на берег Балтийского моря, где отдыхали Гитлер, Геббельс и другие руководители партии. Это было прямо как у Ильиса Керла, безумное чаепитие со шляпником, писал он. По всей Германии убийства, ужасы и тревоги, а тут Магда Гебельс выступает в воздушном летнем платье. За столом ещё несколько молодых дам, некоторые даже из аристократических семей. По словам Путцы, примерно тогда он начал понимать, что с приходом к власти в Гитлера просто демон вселился. Но даже уже потом Зная, что было дальше, он винил Геббельса и остальных в том, что они подтолкнули Гитлера к точке невозврата, а также говорил, что всё ещё надеялся как-то умерить впадающего в крайности фюрера. Но если отвлечься от всех этих самооправданий, то видно, что Ганнштейнгеля заботило не столько политика, сколько собственное положение. Пуцци видел, что последнее становится всё более шатким. Его уже открыто критиковали Над ним насмехались, а Гитлер не спешил что-либо делать по этому поводу. Всё реже его приглашали поиграть на пианино для руководителя нацистов. Когда в 1935 году в Берлин вернулись Трумэн и Кей Смит, они заглянули к Путцу в его маленькую квартирку в задней части здания Рейхканцелярии. В комнате стоял огромный бюст Гитлера и рояль. Трумэн, войдя, небрежно повесил на этот бюст свою шляпу. Пуц резко сорвал её. Вспоминала Кей, отмечая, что для Ганфштегля всё это выглядело вовсе не милой шалостью, а настоящим оскорбительным поведением. За кофе с кексом старые знакомые слушали местные новости. Было ясно, что между Путц и Гебельсом всё совсем не радужно, продолжала Кей. Пуцы сообщил по секрету, что Гебельс завидует его влиянию на Гитлера. и пытается держать подальше от последнего. Зависть в этой истории была явно преувеличена, поскольку реальное влияние Ганштегле уже некоторое время как ослабевало. Так что всё это было типичной болтовнёй путцы, приписывавшего себе большую важность, чем было в реальности. Но его слова о том, что Геббельсу не нужен пропагандист-конкурент, имели в себе зерно правды. Было всё больше свидетельств того, что пуцы пытаются выдавить из внутреннего круга насовсем. Ганс Штегель заявлял, что подумывал уйти в отставку, но его отговорили. На деле же, скорее всего, он как мог цеплялся за власть и влияние, даже когда его кабинет иностранной прессы бесцеремонно перенесли вон из здания Рейхканцелярии. В течение почти 2 лет его не приглашали ни на одно мероприятие, в котором бы участвовал Гитлер. В конце самого последнего приёма, на котором они оба встретились, Гитлер попросил его пойти к роялю и сыграть ту самую твою музыку. Когда Пуцци переспросил, что именно ему сыграть, Гитлер ответил: "Твой похоронный марш". Ганфштегель сыграл, но как он писал позже, было всё это очень зловеще. В 1936 году Пуц обнаружил, что ещё больше потерял контакт с Гитлером, когда Хелен, его жена, развелась с ним. Это была та самая американка, которая, вероятно, не позволила Гитлеру совершить суицид после пивного путча и которая стала предметом неловкой страсти Гитлера в мюнхенский период его жизни. Хелен долго терпела своего загульного мужа, но отказалась отправляться с ним в Берлин, а в конце концов решилась официально оформить их фактический развод. Как и Путц, Хелен впоследствии заявляла, что ей разонравились Гитлер и нацисты, особенно после ночи длинных ножей. Но даже в 1971 году, обсуждая свои чувства с Джоном Толандом, она ни разу не упомянула, что возражала против чего-то ещё, даже против Холокоста. Ей продолжало нравиться собственное связь с этой исторической фигурой. "Да, он был исключительным человеком", говорила она. Представьте, каково при таком скромном происхождении выйти в такую большую игру. Конечно, он был исключительный человек. Это точно. Гитлер, уже долго не видевший Хелен, спросил в какой-то момент у её знакомого, что с ней. Узнав, что она развелась с ПутцЫ, он заметил: "А, хорошо, хорошо. Я пошлю ей телеграмму с поздравлениями". Затем добавил: "А, нет, не годится". Хелен, рассказывавшая обо всём этом, была заметно горда тем, что немецкий лидер продолжает думать о ней, даже заполучив абсолютную власть. В 1938 году она вернулась в США, где и провела всю войну. Однако до конца её жизни Гитлер сохранил особое место в её воспоминаниях. Пуц, сообразивший, как непрочно стало его положение, начал переправлять золото и платину в Лондон. Сам он утверждает, что также помогал некоторым жертвам нацистов, добившись освобождения дочери немецко-американской семьи, которую поместили в концентрационный лагерь в Саксонии за критику режима. Он продолжал постоянно подстраховываться, нередко ночуя у знакомых, и постоянно держал в кармане паспорт с визами в несколько стран. Согласно драматичному рассказу самого Путце, 8 февраля 1937 года он находился в своей мюнхенской квартире, когда зазвонил телефон. Канцелярия требовала его немедленного возвращения в Берлин, сообщая, что его уже ждет специальный самолет. Пуцци пришел в восторг. Неужели он снова в фаворе? Специальный самолет так и не появился, но Пуцци примчался в Берлин с рейсом Люфтганзе и немедленно доложился в рейх-канцелярию. Там ему сказали срочно отправляться в Испанию, чтобы помочь немецким корреспондентам, освещающим гражданскую войну. Пуцци не понял, почему это может быть так срочно, и попросил, чтобы ему хотя бы дали отпраздновать свое 50-летие, до которого оставалось два дня. Но ему жестко сказали придерживаться плана, а один из чиновников добавил, что если он хорошо проявит себя в Испании, то вернет себе благосклонность Гитлера. говорившие прекрасно знали, о чём мечтает Пуццы. Получив информацию, что это секретное поручение и что работа займёт 5-6 недель, Пуццы поспешил к аэродрому Штакен, где его должен был встретить военный самолёт. По дороге один из сопровождающих сказал, что ему надо будет пользоваться именем Август Леман и представляться в Испании художником и декоратором интерьеров. Его отбытие в аэропорт было снято на камеру. К этому моменту Ганфштегель уже преисполнился подозрений, которые лишь усилились, когда полковник Кастнер, комендант аэропорта, вручил ему парашют и сказал надеть его. В воздухе пилот, представившийся капитаном Фродолем, позвал его сесть в кресло второго пилота. Он понял, кто на самом деле этот Август Лиман, и спросил, какие инструкции ему дали. Когда Пуцци сказал, что ему следует доложиться генералу в Саламанке, Фродель в ответ сказал страшные новости. «Герган в Штегль, у меня нет указаний везти вас в Саламанку. Мне приказано выбросить вас над силами красных между Барселоной и Мадридом». Пуцци был в шоке. «Это смертный приговор», – запротестовал он. «Кто вам это приказал?» Фродель ответил, что получил приказ непосредственно перед вылетом, И что подписан приказ был герингом. Когда Пуц со взмутился, Фродоль добавил: Мне сказали, что вы вызвались добровольцем на эту миссию. Дальнейшее описание событий Ганфштеглем звучит как трейлер, разве что без пиротехники. Всего через полчаса один из двигателей стал издавать странные звуки, и Фродоль отключил его. Кинув на Пуц многозначительный взгляд, пилот сообщил, что случилась какая-то поломка. Мне нужно посадить машину и заняться ремонтом, сказал он. Они сели в тихом аэропорту возле Лейпцига, когда все механики уже ушли после рабочего дня. Выпив в баре, Фродель сказал, что скоро прибудет машина, и надо будет ехать в город, так как до следующего дня самолёт точно не починят. Заказав ещё выпить, Пуццы сказал, что у него прихватило живот, и ускользнул. Было темно. Он быстро выбрался на дорогу от аэропорта, где встретил местную крестьянку, и узнал от нее, что поблизости есть железнодорожная станция. С нее он отправился в Лейпциг, где переночевал и сел на утренний поезд в Мюнхен. В родном городе он задержался лишь на полчаса, затем снова сел на поезд и отправился уже в Цюрих. Прибыл туда он ровно в день своего 50-летия и больше не возвращался в Германию, пока не кончилась война. Действительно ли нацистское руководство составило такой защерённый план, чтобы покончить с тем, кто так долго и упорно старался служить Гитлеру? Геринг впоследствии писал Ганфштеглю, что вся эта история была лишь безобидной шуткой, чтобы тот поразмыслил над некоторыми своими излишне дерзкими высказываниями и что тот может безопасно возвращаться в Германию. 9 марта являющийся в настоящее время директором музея еврейского наследия в Нью-Йорке, тщательно исследовал этот инцидент в Германии и сделал вывод, что вся эта схема действительно была хитрым обманом. По всей видимости, Ганфштегля хотели именно унизить, а не убить. Но Пуцце всю жизнь был уверен, что еле избежал смертельного заговора. В Берлине же некоторые жившие там американцы были крайне удивлены внезапным исчезновением Ганфштегля. В прошлые годы Пуц всегда устраивал у себя на квартире в Вашингтонский день рождения, приглашая таких людей, как посол Дот, Труман Смит и Луи Лохнер, а также некоторых немцев. Приглашения на праздник 22 февраля были уже разосланы, когда хозяин квартиры исчез, а его секретарь стал обзванивать гостей лишь через пару дней, сообщая, что вечеринка отменяется. но не давая никаких объяснений. Лохнер заподозрил, что Пуццы попал в беду и стал расследовать дело, включая информацию, что тот умудрился избежать полёта в Испанию, который наверняка плохо бы для него кончился. На коктейльной вечеринке, устроенной Мартой Дод 17 марта, лохнеры и другие гости обсуждали, где же может находиться Пуццы. "В Ганштейгле нет ничего загадочного", сказал помощник военно-морского атташе Я прямо вчера наткнулся на него в баре в Цюрихском отеле Bauer Au Lac. Лохнер торопливо ушёл с вечеринки и позвонил в этот отель в Цюрихе. Как вы узнали, что я здесь? спросил его пудце. Лохнер ответил шаблонной фразой: "Журналист не раскрывает свои источники". Желаемое он уже получил, так что не слишком расстраивался, когда после этого Ганфштегель полностью перестал отвечать на звонки. В момента бегства Путцы посол Дод уже почти заканчивал свой четырёхлетний срок работы в Берлине, работу скорее бесплодной, чем продуктивной. Легко понять, от чего он быстро разочаровался в Гитлере и его государственном строе. Это совершенно объяснимо даже с моральной точки зрения. Но это совершенно не повышало его эффективность как посла. После ночи длинных ножей Он написал в дневнике, что настроен избегать встреч с Гитлером, насколько это возможно. Не вижу смысла стремиться к встрече с человеком, который совершил столько убийств за эти несколько дней, писал он 4 июля 1934 года. В течение всех этих 4 лет он снова и снова пускался в размышления, есть ли ему смысл оставаться на своём посту, когда он не видит никаких хороших перспектив. Его начальство в государственном департаменте также бывало очень недовольно. Зачем вообще нужен посол, отказывающийся общаться с правительством, к которому его послали, жаловался заместитель государственного секретаря Уильям Филиппс. Поскольку Дод продолжал общаться с некоторыми представителями немецких властей, то формулировка была некоторым преувеличением, но не слишком большим. И уж точно учёный посол не помогал делу. открыто выражая своё неодобрение многим чиновникам государственного департамента и представителям дипломатической службы, с которыми ему приходилось иметь дело. Как он совершенно справедливо замечал, вели они себя как элитные члены исключительного сообщества, взращенные в привилегированных семьях и учившиеся в университетах лиги плюща. Они совершенно не одобряли чужака вроде Додда, а сам он не пытался улучшить с ними отношения. В сущности, Дот только ухучал их своими доходящими до одержимости требованиями экономить бюджет, вплоть до сокращения телеграмм. Во время его работы посольство отослало на родину множество полезных отчётов, в том числе длинных. По ним было видно более глубокое понимание ситуации в Германии, чем показывали дипломатические отчёты Британии и Франции. Но грошовая экономия, как он сам признавал, создавала в результате впечатления неполных телеграмм. Он утверждал, что борется лишь со сверхдлинными телеграммами на 3-4 страницы, когда можно обойтись всего парой сотен слов. Как бы оправдываясь, он продолжал: "Я не отсылаю то, что, возможно, придётся опровергать через неделю. Это моё объяснение. Департаменту это может не нравиться". Додд они любили и военные атташе. Роман Смит описывал его как известного историка-пацифиста. По мнению Смита, посол выказывал очевидную нелюбовь к военным вопросам и отсутствие интереса к работе военных атташе, равно как и к экстремительному расширению германской армии и военно-воздушных сил. Тут возникает вопрос о принципиальной пригодности доктора Додда к работе послом в Германии в наш конкретный исторический момент. Писал позже Смит. Кей в своих неопубликованных мемуарах даже не пытается выражаться дипломатично. Написав, что из-за своих пацифистских убеждений Дот запретил Смиту и другим атташе появляться на официальных мероприятиях в военной форме, она добавила «Не часто встречаешь людей, которых в результате потом так презираешь». Дот вряд ли заслуживал подобных оскорблений. Как указывал потом его биограф Роберт Далек и другие, Нет ни единой причины считать, что любой другой посол, каким бы искусным он ни был, мог бы добиться лучших результатов. Но последний период пребывания Додда в Берлине весь отмечен его сильнейшим разочарованием и пониманием, что многие из тех, с кем он работал, тоже в нём разочарованы. К концу 1936 года он снова задумался об уходе с поста и прямо говорил, что четырёхлетней работы более чем достаточно. На два с половиной месяца он приезжал в США, чтобы заняться пошатнувшимся здоровьем, а в конце октября 1937 года вернулся в Германию. «Я снова в Берлине», – писал он 29 октября. «Что я могу сделать?» Но когда на самом деле настало время уезжать, Дот передумал и решил, что срок работы надо продлевать. К тому времени, однако, Рузвельт уже не слишком был в восторге от посла, которого отправил в Берлин в 1933 году. Всё ещё надеясь повлиять на новое германское правительство через такого убеждённого демократа, как этот историк из Чикагского университета. По одной из инициатив своего посла, президент оказался фактически согласен с Гитлером. Оба руководителя стран совершенно не собирались поддерживать стремление Дотта собрать новую всемирную конференцию мира. Последний раз Дод покинул Берлин 29 декабря 1937 года, горюя о том, что в конце концов ему пришлось оставить должность раньше, чем он хотел. В государственном департаменте были и до сих пор есть люди, которым не нравлюсь я и моя позиция, писал он. После возвращения домой в Вирджинию он обнаружил, что чувствует себя всё более больным. Когда началась вторая мировая война, Этот человек, которого все считали пацифистом, написал Рузвельту. «Гитлер намерен завоевать весь мир. Если мы не поддержим Англию и Францию, нам придется плохо. 9 февраля 1940 года он умер в возрасте 70 лет, так и не дождавшись вступления своей страны в войну». Дот уехал из Берлина не один. Его семья последовала за ним. Это касалось и его дочери Марты. которая к тому времени настолько вдохновилась своими новыми убеждениями, что в последний свой период пребывания в Германии предприняла нечто экстраординарное. Хотя её любовника Бориса Виноградова отозвали в Москву, она съездила туда повидаться с ним, а также встречалась с ним в Париже. Когда же его перевели в советское посольство в Варшаву, она отправилась к нему и туда. Но не только личные отношения привлекали её теперь ко всему советскому. В мемуарах, где она повествовала о своей жизни в Берлине, Марта писала следующее: Вообще русские в берлинском посольстве оказались очаровательными людьми, естественными, неформальными, живыми и умными. Одним из этих очаровательных людей был агент по фамилии Бухарцев, берлинский корреспондент советской ежедневной газеты Известие. Согласно имеющимся документам, Именно он после Виноградова стал её куратором для НКВД, советской тайной полиции, занимавшейся также внешним шпионажем. Согласно служебной записке для НКВД, Марта утверждает, что она убеждённая сторонница коммунистической партии и СССР. В январе 1936 года Бухарцев сообщал, что он несколько раз встречался с Мартой и что она прямо выражала своё желание помогать советскому посольству сведениями. Сейчас она глубоко изучает коммунистическую теорию и труд Сталина, вопросы ленинизма. Её наставник, Арвид Харнак, у которого она очень часто бывает. Харнак был мужем Милдред Харнак, американки и подруги Марты, преподавательницы, также обратившейся к идеям коммунизма. Как и Марта, в Германии Милдред вела себя осторожно и скрывала свои пристрастия. но в отличие от дочери пошла, оставалась в Берлине, что и привело её к трагическим последствиям. Катя Марта, как любовница не была нитерпеливой, ни верной, она всё ещё питала привязанность к Виноградову. 14 марта 1937 года она обратилась с петицией к советским властям, написав, что мы решили просить официального разрешения пожениться. 2 недели спустя Она встретилась в Москве с главой иностранного отдела НКВД Абрамом Слуцким. По его просьбе она подготовила содержательную речь о своей готовности служить Кремлю. Я предлагаю свою помощь любого характера, в любой момент и без дополнительных условий. Сейчас я имею в основном доступ к личной конфиденциальной переписке моего отца с государственным департаментом США и президентом страны. Её отец явно представления не имел о том, что она делала. Далее в своей речи она заговорила о другом, о том, что потеряла почти все личные связи в германском обществе и что её обширные дипломатические знакомства дают сейчас очень мало полезных результатов. Другими словами, в Берлине она становилась бесполезна. Является ли информация, которую я могу получить через отца, которого ненавидят в Германии, и который почти изолирован от остальных иностранных дипломатов, так что не имеет доступа к секретной информации, достаточно важной, чтобы мне оставаться в Германии, спрашивала она риторически. Не будет ли моя работа полезнее в Америке или какой-нибудь европейской организации, вроде Международной конференции мира? Марта также отметила, что хотя она пытается продлить пребывание своего отца в Берлине, оно скоро подойдёт к концу. С учётом всего этого Марта Дод предлагала Москве свою работу в каких-то других краях. В то же время она явно питала надежды, что с этой работой у неё будет возможность и дальше встречаться с Виноградовым. Однако после возвращения Додда в США Виноградова отозвали из Варшавы в Москву. Был 1938 год. Вовсю шли сталинские чистки. И первыми их жертвами становились те, кто поддерживал контакты с иностранцами. Не имело никакого значения, если человек при этом выполнял прямые указания Москвы. Любовника Марты арестовали. Ещё не зная, что с ним случилось, Марта ответила на его письмо, которое тот написал по указаниям НКВД. Вот как беспечно звучит её письмо от 9 июля. Борис, мой милый, я наконец-то получила от тебя письмо, Ты там счастлив? Не нашёл ли ты себе новую любимую девушку вместо меня? Так спрашивала она и потом добавляла: Ты ещё не знаешь, а я на самом деле замуж вышла. 16 июня я вышла за американца, которого очень люблю. Виноградову не довелось прочитать эти слова. Его расстреляли раньше, чем послание пришло.